Эпилог. Свадьба. Ари. Я была счастлива. Свадьба получилась нестандартная. Правильно говорил Люберецкий. У меня ничего обычного и быть не могло. Это меня не удивляло. Удивляло то, что я ее безумно хотела. Бракосочетание с Иноземцевым я ждала только для изменения статуса и его переезда в Россию. Не мечтала о цвете салфеток и развлекательной программе. А торжества с Лео я ждала, вычеркивать дни до регистрации брака. И все время фонтанировала идеями. И самым удивительным была поддержка жениха. Лео без возражений согласился на тематику Золушки. Одобрил карету, коня, символику. И все получилось великолепно. Свои поздравления и подарки прислали друзья с бывшей работы. В мессенджере написала теплые слова Люда, пока еще Люберецкая. Я поблагодарила ее искренне и пожалела. Ведь теперь я понимала, чем отличается настоящая любовь от безвкусного договора. А она пока не понимала. Борис временно свернул деятельность в Штатах. Узнав о том, что я готовлюсь к свадьбе, снова активизировался. Просил о встрече, но я отказалась, сославшись на ревнивого жениха. Он написал, что ему очень жаль. На свадьбу прислал дорогой фарфоровый сервиз на 12 персон. Я пожала плечами и написала «спасибо» в СМС. Друзья и родственники искренне желали нам счастья. Игорь был женой, и они оба миллион раз сказали нам с Лео спасибо за сохранение его репутации. Леша остался в России. Не знаю, что у него произошло с Федором, но общаться они перестали. Леша подал анкету, и его взяли на высокую должность в Роскосмосе. Саша был стабилен, впрочем, так же, как и всегда. «Друзья Лео мне очень понравились. Максим с платиновой блондинкой Женей смотрелись очень эффектно и доброжелательно. Денис с беременной Аленой были безумно трогательными. Он все время на дне квахтал и увез в гостиницу при первых признаках усталости. Нас это растрогало». Мы были рады каждому и чувствовали, что нас любят. Особенно родители, которые приняли нас так, словно знали всю жизнь. Мамы стали лучшими подругами и все время намекали на внуков. Праздник удался. После торта в виде платья и фейерверка над шпилями замка мы забрались в разрисованный под карету вертолет и улетели в свадебное путешествие смотреть китов. Потому что эта свадьба закончилась – А наша жизнь слева только началась.